Глава четвертая. Дебют в свете. Господин бернар Жансуле, Это прибейское имя, с особой торжественностью провозглашенное лакеем, прозвучало в гостиных Дженкинса как тимвал или гонг, которым в спектаклях-феериях в возвещается появление фантастического персонажа. Свет люстр побледнел, Во всех глазах вспыхнул огонек, вдали мерещились ослепительные сокровища Востока, дождь сахинов и жемчугов, низвергающие на землю магические слоги этого еще накануне неизвестного имени. Да, это был он, Набоб, богаче с богачей предмет повышенного любопытства парижан, лакомое блюдо для присыщенной толпы, привлеченной пряным духом приключений. Гости обернулись, разговоры смолкли, все толпились у дверей, началась толкотня, как на набережной морского порта, когда прибывает филука, груженная золотом. Даже сам Дженкинс, столь радушно, столь превосходно владеющий собой, стоя в первой гостиной, где он встречал гостей, внезапно покинул своих собеседников и бросился навстречу мощному галеону. «Как благодарить вас за вашу любезность! Мадам Дженкинс будет так счастлива, так горда! Разрешите проводить вас?» Захлебываясь от переполнявшего его тщеславие, он так поспешно увлек за собой Жансуле, что тот даже не успел представить ему своего спутника Поля-де-Жари, которого он в первый раз вывозил в свет». Молодой человек был доволен этой оплошностью. Он проскользнул в толпу черных фраков, все сильнее тесниму и с прибытием каждого нового гостя, и затерялся в ней, охваченный безотчетным страхом, который испытывает всякий молодой провинцал, впервые попавший в парижский салон, особенно если он умен и чуток, и если не защищен, как кольчугой под крахмальной манишкой, непоколебимым опломбом деревенского увольня. Вам, прирожденным парижанам, 16 лет привыкшим порхать во фраке с цилиндром в руке по салонам, вам незнакомо терзания, вызванные тщеславием, робостью, воспоминаниями о прочитанных романах, терзания, которые сковывают движение молодого провинциала, заставляют его тиснув зубы, часами стоять, подобно истукану, в простенке или режу окна, превращает его в несчастное, жалкое создание, не знающее, куда приткнуться, способное в доказательство, что оно все-таки живое существо, только переходить с места на место и готовое лучше умереть от жажды, чем приблизиться к буфету с напитками. Такой юноша покидает салон не произнеся за весь вечер ни единого слова или же промямлив несусветную чушь, о которой потом вспоминает целые месяцы, а ночью при мысли о ней зарывается головой в подушку и тяжко вздыхает от стыда и ярости. Поль де Жири был одним из таких страдальцев. Там, у себя на родине, он жил уединенно, с дряхлой теткой унылой и богомольной, Когда же он сделался студентом юридического факультета, избрав в начале поприще, на котором его покойный отец оставил по себе добрую память, его стали приглашать члены суда в свои старые унылые жилища с подускневшими высокими зеркалами, где почтенным старцам требовался четвертый партнер для Виста. Вечеру Дженкинса был именно дебютом для этого провинциала. Причем самая его неискушенность и свойственная южанину живость, восприятие мгновенно обострили его наблюдательность. Он смотрел на любопытную вереницу гостей Дженкинса, продолжавших пребывать еще после полуночи, на эту клиентуру модного врача. Здесь собрались сливки общества, множество государственных деятелей, и финансистов, банкиры, депутаты, художники, представители высших парижских кругов, переутомленные, с бледными лицами и блестящими глазами. Они точно жадные крысы объели с и все никак не могут насытиться ни ядом, ни жизнью. Из гостиной через огромную переднюю, где были сняты двери, видна была устланная цветами лестница особняка по которой струились длинные шелковые шлейфы, словно оттягивавшие назад декольтированные плечи женщин, грациозно поднимавшихся по ступеням. Силуэты их постепенно обрисовывались и, наконец, выступали во всем своем блеске. Казалось, пребывавшие пары сходили на подмостки и, в самом деле, Нахмуренные брови расправлялись, морщины сглаживались, каждый оставлял на последней ступеньке свои заботы, гнев и печаль, чтобы войти с довольным, умиротворенным лицом, расплывшимся в приятной улыбке. Мужчины обменивались с крепкими рукопожатиями, дружескими приветствиями, женщина ничего не слушая, занятые только собой, легко и изящно, изгибались, играли глазами и плечами или питали любезности. «Благодарю вас, благодарю, как это мило с вашей стороны!» Потом пары разлучались, ибо вечера теперь уже не являются турниром изящных умов, когда перед женским остроумием галантно склонялись воле, глубокие познания, даже талант мужчины. Нет, они превратились в многолюдное сборище, на которых женщины сидят особняком, щебеча, как пленницы гаремы, испытывая лишь одно наслаждение — быть или казаться прекрасными. Поль де жюри побродил по библиотеке доктора, по оранжереи, заглянул в бильярдную, где курили, ему наскучили серьезные сухие разговоры, столь неуместные на этом роскошном празднике в краткие часы, посвященные удовольствию, Какой-то господин, не глядя на него, спросил, что было сегодня на бирже, и он подошел к большому залу, где у самых дверей столпились мужчины в черных фраках и, склонив головы, тесня друг друга, на что-то смотрели. Богатое убранство огромной комнаты свидетельствовало о художественном вкусе хозяина и хозяйки дома. На стенах, обитых светлыми штофными обоями, висели старинные картины. Монументальный камин украшала чудесная мраморная группа времена года Себастьена Рюиса, окруженная длинными зелеными стеблями, то зубчатыми, как кружева, то прямыми и жесткими, как узорчатая бронза. Они склонялись к зеркалу, словно к прозрачной глади вод. Женщины, сидевшие в низких креслах, собрались тесным кружком, и нежные оттенки их нарядов почти сливались, образуя огромную корзину живых цветов, над которой сверкали обнаженные плечи и прически, усыпанные бриллиантами, казавшимися каплями росы на черных локонах и искорками на белокурых. Все было напоено тем же опьяняющим ароматом, Слышалось тоже неясное, мягкое жужжание, образуемое волнами тепла и трепетом неуловимых крыльев, которое овивает жарким летом клумбу с цветами. Порой в этой лучезарной атмосфере звучал серебристый смех, прерывистое дыхание приводило в движение перья и локоны, неожиданно вырисовывался чей-нибудь прекрасный профиль. Таков был общий вид этого зала. Здесь было всего несколько мужчин. Все люди избранного круга, отягощенные годами и орденами. Они разговаривали, присев на краешек дивана или стоя, облокотившись на спинку кресла, с тем снисходительным видом, с каким обычно обращаются к детям. Среди шелеста этой беседы один голос гремел медными раскатами. Голос на Боба. На Боб спокойно расхаживался среди этой прелестной оранжереи и держал себя с полной непринужденностью, которую ему придавало его огромное состояние и легкое пренебрежение к женщинам, усвоенное на востоке. В данную минуту, разварясь в кресле, бесцеремонно сложив на коленях свои толстые руки в желтых перчатках, он говорил с очень красивой молодой особой, чье оригинальное лицо, строгое вместе с тем очень оживленное, своей бледностью резко выделялась среди этих миловидных мордочек, а белоснежное платье, падавшее классическими складками и облегавшее ее грациозный гибкий стан, представляло такой же разительный контраст с более богатыми нарядами, ни один из которых не отличался столь смелой простотой. Поль де жари из своего угла любовался ее гладким лбом, челкой, глазами с удлиненным разрезом, бездонной синевы, ртом классической формы, который, переставая улыбаться, принимал усталое презрительное выражение. В целом, слегка высокомерный облик существа исключительного. Кто-то, стоявший рядом, назвал ее Фелиция Рюис. Только тут Полю уловил, в чем неизъяснимая прелесть этой молодой девушки, унаследовавшей талант отца. Молва об ее славе, окруженной ореолом красоты, дошла и до него, когда он еще жил в провинции. Он смотрел на нее, не отрываясь, любуясь с каждым ее жестом, слегка заинтригованный загадочностью ее прелестного лица, и вдруг услышал за собой шепот. Посмотрите, как она любезничает с набом. А если приедет герцог, герцог де Мора должен быть? Конечно. Ведь в его честь устроен этот вечер, чтобы представить ему Жансуля. И вы думаете, что герцог и мадемуазель Рюис? Да неужели вы ничего не слышали? Эта связь известна всему Парижу. Началось это с последней выставки, когда она лепила его бюст. А герцогиня? Она еще и не то видывала, а госпожа Дженкинс собирается петь. Произошло движение в зале, дашка у дверей усилилась, Разговоры на минуту прекратились. Поль де жюри вздохнул с облегчением. От невольно подслушанного разговора у него сжалось сердце. Он чувствовал себя задетым, запятнанным грязью, брошенной в поднятую им на пьедестал прелестную молодую девушку, расцветшую под лучами искусства, полную глубокого очарования. Он отошел на несколько шагов, боясь услышать еще какую-нибудь произнесенную шепотом мерзость Голос госпожи Дженкинс подействовал на него благотворно. Этот, стяжавший славу в парижских салонах, голос, в котором, несмотря на силу и звучность, не чувствовалось ничего профессионального. Ее пение казалось взволнованной речью, изливавшейся в безыскусственных созвучиях. Певица была женщиной лет 40-45, с великолепными волосами, пепельного цвета, с тонкими, немного безвольными чертами лица, дышавшими бесконечной добротой. Она была еще хороша собой и одевалась со вкусом. Ее дорого стоивший наряд говорил о том, что эта женщина еще хочет нравиться. Да, она еще хотела нравиться. Около десяти лет назад она вторично вышла замуж за доктора, и, казалось, они еще переживают первых месяцев супружестве. Когда она исполняла русскую народную песню, широкую и нежную, как улыбка славянина, приветливое лицо Дженкинса сияло, выражая простодушную гордость, которую он не старался скрыть. А она, наклоняя голову, чтобы набрать воздуху, посылала ему боязливую влюбленную улыбку, искавшую его поверх поставленных перед нею ног. Потом, когда она кончила петь, когда вокруг нее пронесся восхищенный, хвалебный шепот, трогательно было смотреть, как она робко, украдкой пожимает руку мужа, словно желая на своем публичном торжестве ощутить семейное счастье. У молодого Дежери стало тепло на душе при виде счастливой четы, как вдруг возле него кто-то, понизив голос, «Сказал» но это был уже не тот голос, который он слышал раньше. Вы знаете, говорят, что Дженкинс не обвенчаны. Быть не может. Уверяю вас, оказывается, где-то существует настоящая госпожа Дженкинс, не та, которую мы знаем. Впрочем, разве вы не заметили? Разговор продолжался шепотом. Госпожа Дженкинс подходила к гостям, раскланивалась, улыбалась. Меж тем, как доктор остановив проходившего с подносом лакея, подал ей рюмку Бордо с такой заботливостью, какую способны проявить только мать, импрессарио или возлюбленный. О, клевета, как ядовито твое жало! Теперь внимание Дженкинса к жене показалось провинциалу преувеличенным. Он находил в нем что-то притворное, деланное, а в словах благодарности, с которыми жена в обратилась к мужу, Ему почудились боязливость и покорность, несовместимые с достоинством законной супруги, счастливой и гордой, уверенной в своем счастье. Как мерзок свет, — подумал Дежери в ужасе с похолодевшими руками. Улыбки на лицах производили на него впечатление гримас. Он испытывал стыд отвращения. Затем, глубоко возмущенно, он произнес слух, — «Нет, это невозможно!» И словно в ответ на это восклицание, злословие вновь развязно заговорило за его спиной. «Сказать по правде я в этом не уверен. Я повторяю то, что слышал. Посмотрите, да тут и баронесса Эмерленд. У Дженкинса собрался весь Париж. Доктор бросился баронессе навстречу, и теперь она шла с ним под руку. Несмотря на все искусство, владеть собой, доктор казался слегка встревоженным и смущенным. Мирейший Дженкинс думал воспользоваться этим вечером, чтобы примирить своего друга Эмерлинга со своим другом Жансуле, примирить двух самых богатых своих пациентов, вражда которых создавала для него большие затруднения. На Бог лучшего и не желал. Он не питал неприязни к своему бывшему товарищу, Причиной их ссоры была женитьба Эмерленга на одной из фавориток покойного Бея. «Словом, дамские дела», — говорил Женсуле и добавлял, что был бы счастлив с этим покончить, ибо всякая длительная неприязнь была тягостна для его экспансивной натуры. Но барон, очевидно, был не расположен к примирению. Вопреки обещанию, которое он дал Дженкинсу, его жена приехала одна, К великой досаде ирландцы. Это была высокая, худощавая, хрупкая женщина с необычайно густыми и изогнутыми бровями, моложавая и застенчивая, несмотря на ее 30 лет, ей можно было дать не более 20. Черные цвета воронного крыла, волосы, усыпанные бриллиантами, были украшены зеленью и колосьями. Своими длинными ресницами бледности лица и той прозрачностью кожи, которая характерна для женщины, долгие годы прожившей затворницей, она, несколько стесненная парижским нарядом, походила не столько на былую пленницу Гарема, сколько на монахиню, отказавшуюся от своего обета и вернувшуюся к мирной жизни. Благочестивый взгляд, что-то елейное в обращении, особое, Свойственная духовным лицам манера ходить, потупив глаза, прижав к талии локти и скрестив руки на груди, усвоенная ею в том набожном кругу, в котором она вращалась после своего недавнего крещения, довершали ее сходство с монахиней Нетрудно себе представить, до чего было возбуждено любопытство светского общества этой бывшей Адалиской, превратившейся в в ревностную католичку, которая шла в сопровождении мертвенно-бледного человека, похожего на панамаря, в очках леонского депутата Лемеркие, доверенного Эмерлинга, сопутствовавшего баронессе, когда барон бывал не совсем здоров, как, например, сегодня вечером. Когда они появились во второй гостиной, набоб направился навстречу баронессе полагая, что за нею покажется дутловатая физиономия его старого товарища, которому, как было условлено, он должен был протянуть руку. Увидев его, баронесса еще сильнее побледнела. Из-под длинных ресниц сверкнула молния. Ноздри ее раздулись и закипитали, и когда набоб склонился перед ней, она ускорила шаги, вздернула голову, и с ее тонких губ Сорвалось арабское слово, никем не понятое, за исключением бедного Набобы. Слово, по-видимому, весьма оскорбительное, ибо когда он выпрямился, его загорелое лицо было цвета обожженной глины, только что вышедшей из горна. Он застыл на месте с выпеченной от злости нижней губой, судорожно сжав свои огромные кулаки. К нему подошел Дженкинс, и Дежери глядивший и издали за этой сценой, увидел, что они с озабоченными лицами оживленно беседуют. Дело сорвалось. Примирение, столь хитро задуманное Дженкинсом, не состоялось. Эмерлинг не пожелал его. Хоть бы герцог сдержал свое слово. Было уже поздно. Госпожа Вотерс, которая должна была приехать после окончания спектакля, чтобы спеть арию царицы ночи из волшебной флейты, уже прибыла тщательно укутанная в теплом кружевном копоре. Волшебная флейта опера Моцарта, 1791. Примечание редакции. А министра все еще не было. Между тем он обещал, обо всем условился. Монповон должен был заехать за ним в клуб. Время от времени Женкинс вынимал часы из кармана, рассеянно аплодируя каскаду бисерных трелей, из божественных уст госпожи Вотерс, каскаду стоимостью в 3000 франков, бесполезному, как и все другие расходы по этому вечеру, если герцог не приедет. Вдруг обе створки дверей распахнулись. Его светлость герцог де Мора. При появлении могущественного сановника трепет пробежал по двум шеренгам, расступившихся перед ним гостей. Это почтительное любопытство нисколько не походило на грубую давку, вызванную прибытием на Бобы. Никто лучше герцога не умел появиться в обществе, пройти со значительным видом гостиную, улыбаясь, подняться на трибуну, серьезно отнестись к пустякам, небрежно обсуждать Важные вопросы, какова была сущность, парадоксальная изысканность его поведения. Несмотря на свои 56 лет, он был еще хорош собой, благодаря элегантности и удачному сочетанию изящества Денди с мужественностью, которую придавали ему гордое выражение лица и что-то сохранившееся от военной выправки. Он великолепно носил фраг, на этот раз украшенные в честь Дженкинса несколькими орденами, которые он надевал только в особо торжественные дни. Ослепительное белье, белый галстук, матовый блеск орденов, мягкость редких с легкой проседью волос подчеркивали бледность лица более бескровного, чем все бескровные лица, которые сегодня можно было видеть у ирландцев Он вел такую ужасную жизнь, политика, игра во всех видах, на бирже, за карточным столом и репутации любимца женщин, которую необходимо было поддерживать во что бы то ни стало. О, он был настоящим пациентом Дженкинса! Он должен был по совести почтить своим сановным визитам изобретателя таинственных пибюль, которые придавали его взгляду только огня и всему его существу такую необычайную стремительность. Дорогой герцог, разрешите вам? Мон-Павон, торжественно выпить в грудь, с вздувшейся манишкой пытался представить ему того, кто столь долго ожидал этой минуты. Но его светлость, чем-то отвлеченный, не слышал маркиза.